— Да зачем, — изумился Руслан, — такие наполеоновские планы ему и в голову не приходили. — Дурачок ты! — Елена ласково потрепала его по затылку. — Если у тебя такой дар, такой талант, то ты должен работать не в нашей газете, а где-нибудь в Москве, в серьезном издании. Но для этого тебя должны заметить. Кто же тебя заметит, если ты публикуешься в городской газете? Оставь мне статью, я свяжусь с своими знакомыми, посоветуюсь, куда ее можно пристроить. — «Примерно через неделю» Елена, возбужденно блестя глазами, сообщила, что статьей заинтересовался ее знакомый из журнала «Огонек», и вчера она послала ему материал по факсу. Еще через несколько дней стало известно, что знакомому материал очень понравился, и он будет предлагать его руководству журнала. Руководство думало долго... Но к концу октября пришла радостная новость. Статья одобрена и поставлена в план на январь 1993 года, то есть в один из четырех первых номеров, в какой конкретно, уточнят позже. Но в декабре Лена легла в больницу на сохранение. Звонить в Москву своему знакомому ей было неоткуда, и в каком именно номере журнала появится статья Руслана Нильского, одинокие голос женщины, так и осталось неуточненным. В их городе журнал поступал в продажу по понедельникам, и вот уже два понедельника Руслан вскакивал ни свет ни заря и мчался в ближайший газетный киоск за свежим номером огонька. Статьи не было. Сегодня снова понедельник, и он снова не спит, ворочается, волнуется, пристально смотрит на будильник, будто пытается усилием мысли заставить стрелки двигаться быстрее, а они словно зло замерли на месте. Руслан вылез из постели, не обращая внимания на царящую в комнате ледяную сырость, натянул спортивный костюм и отправился на кухню готовить завтрак. Еще только шесть часов, но если не торопясь позавтракать, побриться и вымыть пол в коморке лаборатории, то можно протянуть этот последний час. К киоску он подошел без десяти семь и встал в конец небольшой очереди. неподалеку метрах в двухстах платформа у которой останавливается электричка и многие хотят перед поездкой запастись свежими газетами некоторых из стоящих в очереди людей руслан уже знал в лицо видел их здесь и в прошлый понедельник и в позапрошлый наконец пришла киостерша и мучительно долго как ему показалось на самом деле всего несколько минут распаковывала пачки с газетами и журналами и раскладывала их на прилавке Нетерпение сжигал и Руслан. «Будет сегодня статья или нет? Будет или нет?» «Ладно, — решил он. Если не сегодня, тогда уж точно в следующий раз. Сказали же, в один из первых четырех номеров, а сегодня в продажу уже третий». Буквально выхватив из руки оскерший журнал, Руслан отошел на два шага и тут же принялся алистатью. «Есть! Вот она! Его имя! Крупными цветными буквами на глянцевой бумаге!» «Молодой человек, сдачу-то берите!» — крикнул ему Киоскерша. Он очнулся. «Сдача?» «Какая сдача?» «Ах, да!» — Руслан порылся в карманах, доставая деньги. «Дайте мне еще пять номеров». И все-таки не удержался, добавил дрожащим от восторга и гордости голосом. «Здесь моя статья надо друзьям подарить». Киоскерша и головы не подняла, считая деньги, а люди из очереди поглядывали на Руслана с интересом, И даже к нему мнилось с уважением, но ну, же такой молодой уж в огоньке печатается. В течение следующих пяти дней он получал поздравления и чувствовал себя на седьмом небе, а в пятницу вечером уехал домой, в камышов, повидаться с матерью, похвастаться перед ней своими достижениями. Домой он теперь наведывался редко. Жизнь в большом городе привлекала его куда сильнее, нежели монотонное существование в провинциальном захолустье. Все друзья его теперь здесь, в Кемерове, и подружки тоже. Но по матери Руслан скучал. Увидев статью, мать расплакалась, потом крепко расцеловала сын, прижала к себе. — Ну вот, теперь могу доживать свой век спокойно, — всхлипывая, проговорила Ольга Андреевна. — Ты на собственных ногах стоишь. Тебя в люди вывела. — Погоди успокаиваться, — пошутил Руслан. — Я, может, еще учиться пойду. На факультет журналистики буду поступать, на вечернее отделение. И вообще, мамуля, что значит век доживать? Ты у меня еще молодая совсем, красивая. Глядишь, и замуж тебя выдадим. А то неприлично прямо получается. Двух сыновей родила, а замужем ни разу не была. Надо хоть разочек для порядка, а... — Да какой там замуж? — замахала руками мать. — Мне шестьдесят скоро, а ты все о глупостях. — Ну, во-первых, еще не скоро, только через три года, — возразил он. — А во-вторых, сколько же можно несчастному Семену Семеновичу голову морочить? И не стыдно тебе? — Вы уж лет пять, по-моему, встречаетесь с тех пор, как я в Кемерово уехал. Вот зарегистрируйтесь, живите как люди. Это было правдой. Семен Семенович, знавший Ольгу Андреевну еще по совместной работе в исполкоме, давно овдовел и трогательно ухаживал за матерью Руслана. А с тех пор, как младший сын вырос, и она осталась одна, частенько оставался ночевать в уютном домике Нильских. Руслан от природы был неревнив, а уж то обстоятельство, что он никогда не знал собственного отца, сделало его абсолютно терпимым к любым проявлениям личной жизни матери. Хотя были вещи, о которых он начал задумываться, только став взрослым. Например, о том, почему его маму, дважды мать-одиночку, не подвергли общественному астракизму, а двигали по служебной лестнице, даже выбрали порторгом в отделе. Первого сына Михаила она родила от совершенно непотребного типа. Отец же самого Руслана, надо думать, был ничем не лучше, коль сыном мне интересовался, знать о себе не давал. А сама Ольга Андреевна его не искала и ничего о нем не рассказывала, поскольку гордиться, по всей вероятности, тут было нечем. Общественное мнение должно было непременно закрепить за Ольгой Нильской репутацию дамочки, не особенно разборчивой в связях. Может, так оно и случилось, когда Руслан был еще маленьким. Но в те годы, когда он начал более или менее ориентироваться в окружающей жизни, его мама была человеком уважаемым. и всему городу известно. Стало быть, общественное мнение не было поддержано местной партийной властью и советскими органами, и Ольге Андреевне доверили ответственную работу в исполкоме. Почему? Неужели благодаря ее выдающимся деловым качествам, возможно, возможно, и благодаря совсем другим обстоятельствам? Прояснение этих обстоятельств, кстати, заметим, был одной из целей нынешнего визита Руслана домой. «Мамуля, ты меня деньгами не выручишь?» — спросил Руслан через несколько часов после приезда, выспавшись с дороги и съев огромную яичницу из свежих, только утром снесенных яиц, любимые с детства лакомство. «Конечно, сыночек!» — с готовностью кивнула мать. «А что у тебя крупная покупка намечается?» «В Москву надо съездить. Хочу взять несколько дней за свой счет и смотаться в столицу». «А что у тебя с дела в Москве?» Интересовалась Ольга Андреевна. — Уж не девушку ли ты там завел, когда год назад ездил? Можно было бы и солгать. Но это в планы Руслана не входило. — Ну, какая девушка, мамуля, что ты? У меня их и в Кемерове достаточно. Я хочу встретиться с Вороновой и поговорить с ней. В прошлый раз она отказалась со мной встречаться. Но я ее понимаю, она человек известный, занятой. А я кто такой? Никто. Какой ей смысл тратить на меня время? — А теперь я приду к ней с этой статьей. Уверен, она не откажется меня принять. Я хочу попросить ее о помощи. О помощи? Рука Ольги Андреевны с едва заметными пигментными пятнышками, первыми предвестниками старения, с ласковой заботой легла на его руку. У тебя что-то случилось, сыночек? Какая помощь тебе нужна? Мама, у меня это что-то случилось девять лет назад. У меня отняли брата, любимого старшего брата. Я хочу выяснить, почему, по какой причине. Мне назвали ими убийцы, более того, его наказали, и он отсидел, хотя и явно меньше положено. Но их объяснения меня не удовлетворяют. Я и тогда не верил, и сейчас не верю в то, что Мишка мог напиться и приставать к незнакомым людям. Да я верю в то, что его убил этот подонок Бактин, но я хочу знать правду, я хочу знать, почему он убил моего брата. какие между ними были личные счеты, в чем Мишка перешел ему дорогу, в чем помешал ему. Скажу тебе больше. Я уверен, что Мишка знал об Ахтине, что это очень компрометирующее, и Бахтин просто убрал его, как свидетеля. Я хочу это выяснить. Я выясню. Но со мной никто не станет разговаривать, если мне не помогут люди, пользующиеся авторитетом. Вот для этого мне и нужна Наталья Воронова. Так ты и одолжишь мне денег?